тучи. Пью воду из бутылки. Газированную. Холодную и колючую. Лежу на скамейке на заднем дворе и смотрю на небо. Пасмурно. Будет дождь. Говорить Суханову про флешку или не говорить? Если говорить, это будет означать, что я прекращаю всю активность по организации вечеринки, ангелы и демоны. Объявляю мужу тотальный игнор, то есть посылаю его на три заглавные буквы. И ставлю вопрос ребром. Либо развод, либо полное раскаяние с его стороны. Глупость какая! Раскаяние! Оно мне нужно? После его извинений продолжать спать с ним в одной кровати и готовить завтраки? Зачем они все это снимают, и увековечивают свой разврат, чтобы насладиться одиноким вечером за рюмкой коньяка? Вновь пережить бурлящие эмоции похоти и блуда? А что еще? — Ева Константиновна, — звонит горничная, — вино привезли. Куда ставить? На кухню или в подвал спустить? Четыре ящика. — Спустите в подвал, — отвечаю полуживым голосом. Разбить бы все бутылки о его голову. Тамарка была права. Это Лопырева. Как все банально. Измена и потом развод. А как объяснить мальчикам? Двойня. Оба поступили в Суворовское училище. С этого года уезжают на учебу. Сколько труда я вложила в их подготовку. Мы готовились с первого класса. Спорт, учеба, музыка. Домашние задания, языки, температуры, зубы, уши, отравления, драки. Все на мне. Суханов почти не занимался детьми. Он был примером успешного и любящего папы и главы семейства. Но я все взяла на себя. Мои же дети. Грех жаловаться. Сейчас они с мамой, то есть путешествуют на корабле с моей мамой, и приедут домой к началу учебного года. Саша и Костя, названные в честь обоих дедов. С моей и с его стороны. По 11 лет. Как все складывается. Вариант второй. Я ничего ему не говорю. Копирую флешку, вставляю ее обратно в раму, слежащей обнаженной, и играю роль любящей жены. А потом в удобный момент «Разоблачаю его ложь и притворство». «Нет, я не выдержу. Мало ли что может случиться. Я окажусь дурой и проиграю все. Еще обвинит меня в притворстве и подставе. Разве я смогу ему простить? Да еще с Лопыревой...» Все-таки она его окрутила. Сначала у нее в планах был Сеня, но она не справилась с Тамаркиной обороной. «А со мной и воевать не надо». Заезжай располагайся. Двери открыты, пропусков не требуется. Тело тяжелое, слезы текут рекой, состояние упадка. Сердце пока бьется, и то хорошо. Ева Константиновна, опять горничная. Второй диван куда ставить, вы не сказали. Оставьте его пока на месте, завтра решим. Точнее решим сегодня. А еще точнее, я уже решила. Если бы Лопырева была ему безразлична, и это был бы случайный перепихон по пьяне, Суханов ни за что бы не делал видео и тем более не хранил его в укромном месте дома. Как будто других мест нет. Еще уговорил меня пригласить ее на вечеринку. Обнаглели в конец. Оба. Лопырева была замужем за каким-то чиновником на Урале. После развода вернулась в Москву и открыла риэлторскую фирму. Она организовывала выездные конференции для компаний и на этой почве познакомилась как с Синей, так и с Сухановым. Ослепительная внешность и деньги, доставшиеся после развода, делали ее свободной и интригующей бизнес-леди. Она тусила на светских раутах, знала уйму народу и подыскивала себе партию. Это все, что я о ней знала. Знакомы мы поверхностно. На уровне приветствий при встрече. Но не было у меня на все сил. Я еще болела прошлой зимой воспалением легких. Спасибо маме. Помогла с мальчишками. Сашка все остается под вопросом. Примут, не примут. Он изначально не был таким сильным, как Костя. Если для Костика подтягиваться на перекладине считалось обычным упражнением, то Санек вопил, как резанный, что у него руки деревянные. Когда нужно было бежать километр, то где-то в середине дистанции Санек падал, спотыкался и разбивал коленки. А в училище слабаков не берут. Занимались закаливанием, ходили в бассейн, соблюдали диету, много чего. Плюс учеба. Суханов посмеивался над всеми нами. Типа, какие вы воины. Сколько раз ссорилась с ним из-за этого. Говорила, что мальчишек надо подбадривать. Но у него были свои мысли на этот счет. Я не соглашалась. Оба поступили, мои соколики. Как я им буду говорить, что мы с папой расстались, не представляю. Надо, Федя. Лежу и понемногу становлюсь смелее и решительнее. Он виноват. Он и будет нести наказание. Не знаю, какое. Но будет. Думала, отдохну немного после того, как мальчики уедут. Мечтала о новой беременности, о девочке. А жизнь подкидывает сюрпризы. Сама пустила его побоку, вот и получай. Но как побоку? Мы с ним спали вместе, жили вместе. Просто я редко ходила с ним на встречи и не ездила в его командировке, будь они неладны. Ева Константиновна, это Виктор Садовник. Где навес ставить, слева или по центру? По центру, я же тебе прислала вариант. Ты уже приехал или еще в пути? Подъезжаю. Хотел еще за шурупами заехать, поэтому позвонил. Если по центру, то надо докупить. Хорошо. Вот как все это бросить? Что создавалось годами, трудом, упорством, делалось с любовью. Как бросить дом и уйти в никуда? А почему я должна уходить? Не представляю, что у нас с Сухановым будет за развод и чем он в результате закончится. Мама будет против развода. С возрастом люди больше думают о комфорте, а не о чувствах. Давно заметила. А есть такие, которые только о комфорте и думают в любом возрасте. Такие, как мой муж. Тучи сгущаются. Ветер. Через два с половиной часа Суханов вернется с работы.